Начальнику лагеря Шимине куклы и театр понравились. Он приказал набрать ей нужных людей и создать для детей представления. «Наши дети растут хулиганами, нет никаких развлечений. Будете обслуживать их и попутно лагерь». Так кукольный театр перебазировался в княж-погост. Примечанием Тамара Цулукидзе — оказалась отличным организатором. Ее не случайно называли «вагоном энергии». Ко всему она держалась своих представлений о чести. Когда администратор украл часть продуктов, выданных на коллектив, отвесила ему при всех звучную пощечину. О том, что она «бьет» артистов, донесли начальнику политотдела. Выслушав объяснение, он вынес вердикт. «Правильно сделала». Конец.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 Дети вольнонаемных с нетерпением ждали приезда театра кукол. Но надо иметь...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 остановить зато после спектакля соловей к тамаре подошел мальчик лет пяти робко дотронулся пальчиком до ее платье когда она наклонилась чтобы спросить ты что малыш подняв глаза он затаенный тихо произнес тетя я тебя люблю это дитя Не ведала ни того, как звали т ё т ю ни того, как заслуженная артистка Грузии додумалась в заключение создать этот уникальный театр. Понял за то, что неказистая поющая птичка в нем что-то р а с т р е в о ж и л о непонятной отрадой тоской, обозначив и пробудив тем самым душу. В углу нашего барачного отсека топилась печь. На ней готовили, возле нее грелись. Отрешенно глядя на огонь, на кучке дров, там подолгу сидела коминтерновка, чешская коммунистка Елена Густавна Фришер, в чью обязанность входила здесь шить куклам туловище. «Меня зовут Хелда». Поправляла она того, кто величал ее по имени и отчеству. Хелда сильно смягчала одни гласные, произвольно лишая мягкого звука другие. Всю жизнь она и потом вместо «вокзал» говорила «вокзаль», «кисель» превращала в «кисел».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 «Пыталась с собой покончить», — рассказывали женщины, «когда нас сюда везли пароходом, выбросилась за борт в реку, еле-еле спасли ее». Иногда она рассказывала сказки, похожие на быль, порой действительные истории, казавшиеся вымыслом. Одна из причудливых картин такова. Она в красной шляпе и красном платье. Рядом с ней красивый араб в челме.